Седьмое ожирение. Столовые приправы. Еще одним фактором, способствующим ожирению, является обычная поваренная соль. Связь между потреблением натрия и ожирением подтверждена результатами многих исследований. В 2006 году журнал Progress in Cardiovascular Diseases опубликовал любопытное открытие двух финских специалистов из университетов Хельсинки и Куапио. Ученые установили, что уменьшение потребления соли в Финляндии на 30-35% за последние 30 лет привело к снижению числа сердечных приступов и ишемической болезни сердца на 75-80%. В материалах исследования приводятся данные некоммерческой организации Американского института соли, согласно которым в США за период середины 1980-х До конца 1990-х годов потребление соли удвоилось. Это идеально соответствует резкому скачку показателей ожирения среди американских мужчин и женщин. Финские исследователи так объяснили ситуацию. Повышенное потребление соли вызывает сильную жажду. Чтобы утолить ее, рядовой американец почти инстинктивно тянется за колой или другими напитками, содержащими искусственные подсластители. Но откуда берется избыточная соль? Основной ее источник – переработанные продукты питания. В частности, на долю мясопродуктов приходится 20%, а на долю сухих завтраков – около 35% потребляемой соли. Исследователи не стали делать категоричных выводов о связи соли с переработанными продуктами и ожирением, но приведенные ими цифры говорят сами за себя. То, что соль вызывает жажду – научный факт. Повышение ее уровня воспринимается телом как признак обезвоживания, и оно старается удержать больше жидкости, чтобы нейтрализовать натрий. Если этого не сделать, уровень кислотности может резко возрасти и нарушить кислотно-щелочной баланс, который необходимо удерживать в очень узких пределах. Чтобы уменьшить потери жидкости, кровеносные сосуды сужаются, а это в свою очередь приводит к гипертензии. Удержание жидкости и гипертензия напрямую связаны с ожирением. По некоторым данным число людей с избыточным весом среди больных гипертензии достигает 75%.